Глава 38. Злато. Злата Решение созрело неожиданно, но с каждой минутой я понимала, что это лучший выход. При этом почти никто не пострадает и другого выхода не будет. Выходить из комнаты не хотелось. Я еще раз беспомощно посмотрела на себя в зеркало. Нужно убрать это затравленное выражение из глаз, и все будет хорошо. Это ведь не страшно, да? В замке с каждым днем становилось все холоднее, Я накинула на себя плащ и попыталась выйти из комнаты. Но, как и ожидалось, меня остановили стражники. «Извините, но мы не можем вас пропустить. У нас приказ», – вполне вежливо сказал один из драконов. «Так сразу не скажешь, что буквально пару дней назад они мое имя смешивали с грязью. Хотя, может, именно он ничего такого и не говорил, ведь большинству драконов абсолютно все равно, есть я или нет». Другое дело, что симпатии я ни у кого не пользовалась, кроме работников кухни. Я туда даже заходила несколько раз. Такое чувство, что у них возникло навязчивое желание меня накормить. Дожили. Но сейчас не об этом. Просто цепляюсь за каждую мысль, чтобы отсрочить неизбежное. «Вы что-то хотели?» Нарушил затянувшееся молчание другой стражник. Я мотнула головой и вернулась в комнату. «Не могу». «Просто не могу. Вот так, как обязанность какую. Не готова, а надо». Я вновь высунулась за дверь. Я знаю, что мне нужно. «Принесите, пожалуйста, бутылку вина. Закрытую», – попросила я. Конечно, Айрон объяснил мне, что в бокале была какая-то добавка, но его вину это не снимает. Опять же, я успела забыть, что на деле он мой враг. А в мое вино. Подсыпать так же можно что угодно. Алкоголь принесли быстро, только вот штопора к нему не прилагалось. Ну что ж, недаром у меня осталась вилка. А в стене рядом с окном я видела что-то очень похожее на шуруп. Без понятия, откуда здесь шурупы. Может, это и не он, но очень похож. Я его вкрутила руками в пробку от вина, а затем достала свою вилку. «Да-да, она теперь везде со мной». Не выбрасывать же, да и Джонатана подразнить при случае можно. Зубцами вилки я подцепила вкрученный шуруп и, поудобнее прижав бутылку ногами, изо всех сил дернула самодельный штопор вверх. С негромким хлопком пробка выскочила. Ура! Жаль, не видит и Джонатан. Было бы ему что рассказать о таком полезном предмете, как вилка. Спустя некоторое время я вновь высунулась в коридор, слегка затуманенным взглядом уставилась на уже знакомых стражников. «Открыть вино?» – поинтересовался вновь один из них, так и не дождавшись от меня ни единой реплики. «Не надо», – заплетающимся языком ответила я. «А что надо?» «К дракоше надо», – подумав, ответила я. «А к которому? Тут целый замок таких», – доверительно шепнул второй. «Мужчины, все вам объяснять? Миранду позовите», – выпалила я. «Ждите». А я что? Я и села прямо в дверях на пол ждать. В плаще становилось жарковато, но трудности только закаляют. На задворках билась мысль, что я делаю что-то неправильно. Но в хмельный рассудок это так и не попало. Лишь назревало понимание, что выдать в одиночку почти всю бутылку вина из горла, да еще и на голодный желудок, глупо. Как минимум глупо. «Злата, ты почему здесь сидишь?» Услышала я голос девушки. Надо бы еще выяснить, какой она расы. Так и не знаю. «Я?» «Ты?» «И зачем звала меня?» «А какой ты расы?» «Русалка. Ты из-за этого звала?» «А хвост?» «Какой хвост?» «Как у Ариэль. Дисней не врет. И Ганс Кристиан Андерсен тоже». Задумчиво ответила я, вспоминая сказки и мультфильмы про русалок. «Это кто такие?» «Ни одного из перечисленных не знаю. Почему у меня должен быть хвост?» А ты, наверное, отдала голос за ноги». «Точно. Споешь?» Желая проверить свою догадку, попросила я. «Да ты пьяна. Петь не буду. Голоса нет. Давай зайдем в комнату». Попыталась поднять меня Миранда. «Нет, нет, нет. Мне нельзя. Мне Кайрону нужно. Срочно!» Заговорщицки попыталась подмигнуть я, но при этом задумалась, каким глазом подмигивать лучше, и просто начала мигать, как семафор. «Может, лучше не надо?» – сомнением спросила Миранда. Но я была уверена – либо сейчас, либо никогда. К тому же почти справилась с собой, язык уже не заплетается. «Надо, Федя, надо!» «Я не Федя, я Миранда. Честно, мне сейчас без разницы». Призналась я, перед глазами все плыло, больше всего хотелось спать. «Да, что ж с тобой делать? Идем, пусть Айрон и разбирается. Сам накосячил, пусть разгребает». Пробормотала она и, подхватив меня под локоток, повела куда-то по коридору. В голове путались мысли, но я должна дойти до спальни наследника. «А что мне там нужно сделать?» «Блин, что-то очень важное. Голова, думай». Как же спать хочется. Ладно, пока дойдем, надеюсь, вспомню. Пришли, сообщила Миранда. Уже? Так быстро? Это точно его... Эх, спальня? На последнем слове я сладко зевнула. Все же было уже довольно поздно. Плюс бессонная ночь, истрепанные нервы и бутылка вина. Да, будешь входить или обратно пойдем? Буду, воскликнула я. И вошла в дверь, даже не постучав. «Куда? Встой!» Воскликнула Миранда и кинулась за мной. Но я была быстрее и захлопнула дверь за собой. На меня накатило безбашенное веселье. О своих планах по поводу Айрона благополучно забыла. В комнате мои ноги подкосились, и я прямо там и села, спиной опершись на дверь. Хи -хи -хи. Кто не успел, тот опоздал!» Захихикала я в замочную скважину. «Злата!» «Открой!» – прошипела русалка с той стороны. «Я первая пришла. И вообще занята!» – возмутилась я. «Там же Айрон!» – почти взмолилась Миранда. Я обернулась. О том, что это спальня дракона, благополучно успела забыть. Теперь только заметила его сидящим возле стола, на котором стояло уже несколько пустых бутылок. И это было точно не вино. На данный момент Айрон просто сидел и тихо офигевал сомнением поглядывая на недопитую бутылку в своих руках. «О, и правда, Айрон?» – расплылась в улыбке я. «Злота?» – слегка недоверчиво спросил он. Судя по виду, он трезвил буквально на глазах. «Нет, я белая горячка!» – вновь захихикала я. «А почему белая?» – спросил он, ставя бутылку на стол. «Потому что черная, слишком мрачно». На секунду зависнув, все же ответила я. «Миранда, можешь идти?» Крикнул он в сторону двери тем временем. «Да, иди. У меня есть вилка, если что». Заверила и я ее. «Зачем тебе вилка?» Удивился дракон. -с -с, это я скажу лишь Джонатану». «Я ему передам». «Вилка – друг человека». И вообще, очень много функциональная вещь». Туманно ответила я, устраиваясь на полу поудобнее. Айрон пробормотал какое-то заклинание. Его окутала сиреневая дымка, а потом он уставился на меня полностью трезвым взглядом. Затем направил руку на меня, намереваясь сделать то же и со мной. «Нет, нет, нет. Знаешь, сколько усилий я потратила, открывая бутылку? Чуть вилку не погнула». Возмутилась я. «Вилку?» «Ладно, неважно. И зачем?» «Надо». «А зачем надо?» «Как вспомню, скажу. А пока не мешай!» Отмахнулась я, закрывая глаза. Спать хотела сильно, но мне надо было еще кое-что сделать. Вспомнить бы еще что. «Может, лучше не на полу?» Внезапно раздался голос дракона. «Блин, я уже почти уснула». «Угу». Сона пробормотала я и, с трудом поднявшись, направилась к кровати. Вспора залезла под одеяло, не снимая плаща, и закрыла глаза. «Ох, как мне сейчас будет хорошо! Спать!» Злота. «Что ж он никак не угомонится-то? Спокойнее, мчи, Не контовать, Неразборчиво пробормотала я и провалилась в сон без сновидений.